Глава вторая. 666 тысяч долларов. Человек в военной рубашке, чей полковничий китель висел на спинке стула, оторвался от монитора персоналки и устало закрыл глаза. На экране, защищенным поляризованным стеклом, панелька информировала, что файлы сархивированы и копируются с диска D на диск A. 30 секунд отдыха. «Все». Полковник быстро поднял веки, протянул руку и, вынув дискету из дисковода, положил ее во внутренний карман кителя. «Хватит», — сказал себе человек. «Это становится бессмысленным». Он закурил и, покачиваясь, продолжал рассуждать сам собою о том, что давно уже было решено. Оставалось только выполнить. «Пора» убеждал он себя. «Иначе окажется, что ты способен только играть в игрушки, а на самом деле ничего не стоишь в этой жизни». По давней привычке он прикурил вторую сигарету от первой, поднялся и начал ходить из угла в угол по диагонали комнаты. «Бери ручку и пиши» понукал он себя. «Другого такого удачного случая не будет. Именно сегодня. И ты ни у кого не вызовешь ни малейших подозрений. Вперед!» Он подошел к зарешоченному окну и выглянул наружу. Солнце щедро и весело заливало светом автостоянку, где сытые личные водители прохлаждались возле иномарок, переговаривались и, казалось ему, самими фигурами выказывали довольство собой и своими хозяевами. Лицо полковника побледнело. «Ты же презираешь эту сволочь! До физической тошноты, до язвы в желудке!» сказал он, почти ненавидя и самого себя, и тупую гастритную боль под ложечкой. «Сдохнешь, а они так и будут продолжать жреть, только спишут себя на мыло, как потерявшую нюх служебную собаку». Этому лысоватому человеку с широким затылком и недостатком решительности, по-видимому, все же удалось себя убедить. Он резко оборвал надоевший внутренний диалог, отвернулся от окна, подошел к письменному столу, взял лист бумаги из пачки с надписью «Дата копии бумага для лазерных принтеров» и уверенно вывел аккуратным, почти каллиграфическим почерком. Начальнику отдела стратегического планирования главного штаба ракетных войск стратегического назначения генерал-лейтенанту Рябцеву Д.Ф., полковника Дудчика Виталия Петровича, рапорт. Прошу предоставить мне неоплачиваемый отпуск на 5 дней в связи со смертью жены моего родного брата, майора Дудчика А.П., проходящего службу в 206-й мотострелковой дивизии на территории Таджикистана. Приложение 1. Телеграмма о смерти, заверенная печатью. Более немедля, покуда решимость не оставила его, полковник Дудчик надел китель и вышел. С листком рапорта он вошел в приемную генерала и поздоровался с секретаршей Галочкой, которая ответила ему довольно сухо. — Мне надо срочно попасть к Дмитрию Федоровичу, Галина. «Зачем — Зачем? — бесцеремонно спросила она. Полковника снова окатило холодной яростью, однако ссылаться на военную тайну и приструнивать эту вольнонаемную девочку было бы неосмотрительно, обидеться и мало ли что она про тебя, закрывшись в генеральском кабинете на ключ. «Рапорт об отпуске», — мягко ответил Дудчик. «Давайте его сюда, я подам на подпись», — и галочка открыла папку. «Это связано со смертью близкого родственника, вечером надо вылетать» просящий пояснил полковник. — Ага, хорошо. Галочка нажала на селектор. — Дмитрий Федорович, к вам, полковник Дудчик. У него семейное горе. Рапорт подписать. — Да, пусть войдет, — ответил селектор. — Пожалуйста. Пройдя двойной тамбур, Дудчик оказался в просторном кабинете с ковровыми дорожками, столом заседаний, стоящим в стороне от рабочего и мягким кожаным диваном. Что случилось, Виталий Петрович? У брата в Душанбе умерла жена Дмитрий Федорович. Разрушена печень, желтуха. Он положил на стол аэродром свой рапорт. Надо похоронить и ребенка забрать у него, привезти в Москву. Ему теперь будет трудно за дочкой досматривать. Еще если бы сын был, то... Понимаю, понимаю, перебил его, проявляя сочувствие генерал. Желтуха теперь стала страшной, отправляет на юги на тот свет, за здорово живешь. Там почти все с этим гепатитом. Он постучал карандашом по столу. Таджикистан. Сложности есть, Виталий Петрович. Я понимаю, согласился садутчик. Сложности, которые имелись в виду, были связаны с разрешением выезда за границу лицам с его допуском секретности. «Ладно, дудчик, решил генерал, — «части наши там стоят, и вообще никакая это не за граница, пока ее охраняют наши пограничники. В общем, в исключительных случаях выезд разрешен, хотя к исключительным случаям относится только смерть близкого родственника, но тем не менее, слава богу, что не брат у тебя умер. Поезжай».